Сара Линквист, Корнвеген, 7-1, 136-38, Ханнинге, Швеция. Броукенвил, Айова, 3 июня 2009 года. «Дорогая Сара, спасибо за твой любезный дар. Сама бы я, наверное, эту книгу не купила, и потому так ей рада. Но какой же неприятный сюжет. Я и не знала, что в Швеции происходят такие вещи». Но с чего я так думала, не знаю. Мне кажется, в маленьких городах гораздо больше секса, насилия и скандалов, чем в больших. А раз так с маленькими городами, то, наверное, и с маленькими странами тоже. Там люди ближе друг к другу. По крайней мере, у нас в Броукенвилле так и есть. Но вот никого похожего на Лизбет Саландер у нас нет. Поразительная женщина. Как я поняла, в серии есть еще две книги — Не могла бы ты оказать мне любезность и прислать остальные. Я не смогу спать, пока не узнаю, чем закончилась ее история с этим симпатичным молодым господином Блумквистом. Разумеется, я за них заплачу. Я посылаю тебе убить пересмешника, Харпер Ли, в качестве платы. Там тоже речь идет об убийстве и сексе в маленьком городе. С наилучшими пожеланиями, Эмми Харрис. Примечание. Лизбет Саландер... Главная героиня трилогии шведского писателя Стига Ларсена «Миллениум» вместе с Микаэлем Блумквистом. Конец примечания.